пиок Ульмингарм, город большой, суетливый, чужеземцев он любит, так, как дети любят сласти, Хвать цепкой рукой, да на зуб. потому-то он охотно встречает гостей, проходимцев к ярче, вальяжных купцов южан, суровых дружинников, возвращающихся из дальнего похода, гордых сыновей из благородных семейств, степенных матрон. Даже таких как я, Дёрран, Бродячий певец-исказитель и тех привечает. Разминуться здесь, впрочем, легче легкого. Закружит толпа, подхватит и понесет прочь, как ручьи в половодье увлекают всякий ссор с берега. Тут не то, что старого приятеля не увидишь. И родную мать-то не приметишь, особенно в новом платке, купленном тут же, на прилавке у улыбчивой торговки. Потому я ничуть не обижаюсь когда мой друг проходит мимо, даже не оглянувшись. Впрочем, он сейчас никого не узнает. Совсем новый, можно сказать, стал человек. Другого полета птица. Чего я совсем не ожидаю, так это встретить ту, кому положено сейчас в Шимре сидеть и в цехе кимортов усердно трудиться, чтобы на собственный знак отличия заработать. «Фагарта?» — шепчу, привставая с лавки придорожного трактира. Или не она. Ее тоже не узнать, стала совсем другая, в глазах небо, в волосах солнце, и смотреть больно, и отвернуться сил нет. Брови, кстати, весной опаленные, уже назад отросли. Вон идет, хмурится, чисто как взрослая, склоняется к прилавкам, выбирает. Сундук следует за ней как верный пёс. Когда с покупками покончено, Она с облегчением отряхивает ладони и запрыгивает на него, садится на крышку, скрещивая ноги, и собирается улететь прочь. А там, на другой стороне площади, стоит тот мой приятель, который минуту назад мимо прошел, не узнав меня. Стоит и с места двинуться не может точно зачарованный, и явно видит непеструю толпу перед собой и не шумный базар а только рыжеватые локоны, горящие на солнце, да ярко-бирюзовые и шмиратские одежды, струящиеся по ветру. «Ну же», — шепчу, — «узнай, вспомни, не меня, так ее, иначе зачем это всё. Пальцы сами тянутся к семиструнке, к самой верхней, босовитой струне, касаются ее слегка, и морд, сплетаясь, со звуком растворяется в нем. И летит, летит, пронзая пространство, и несет в себе одну мольбу. Ну же, оглянись, посмотри. Но почти тут же навстречу взмывает другая волна. Это поёт флейта, и мелодия мне хорошо знакома. Крепко зажмуриваюсь, так что фейерверки под веками расцветают. А когда снова открываю глаза, то вижу человека из далекого-далекого прошлого. Он стоит на другом конце торгового ряда и качает головой. Его губы двигаются, и мне не надо слышать слова, чтобы их узнать. «Всему свое время», — говорит он, — «то, что ушло, не вернуть, тебе ли не знать?» Ответить мне нечего. К ночи начинается дождь, и площадь постепенно пустеет. Смолкают песни, смолкают голоса. Остается только эхо.